Четкие линии гор, бледно-неверное море, Гаснет восторженный взор, тонет в бессильном просторе. Создал я в тайных мечтах мир идеальной природы, Что перед ним этот прах, степи и скалы и воды.